Глава 30. Кора. Мне приходится принять успокоительное. После событий последних дней я никак не засну. Меня словно заставили узнавать один чудовищный факт за другим, и это может в буквальном смысле прикончить, если я не посплю хоть немного. Потолочный вентилятор выключен, потому что Фина нет дома, и мне одиноко, как никогда. Говорят, гораздо хуже, если чувствуешь себя одиноко с кем-то рядом, но сейчас я в этом сомневаюсь». После нескольких часов сна меня поднимает на ноги беспокойство. В голове скачут мысли, но из-за таблеток я вялая и хочу спать. И все-таки заставляю себя подойти к кофеварке и сделать кофе. А потом пишу Мии, чтобы немедленно возвращалась домой. Когда она спрашивает, почему, я пишу только «немедленно». И, к моему удивлению, к тому времени, как я допиваю первую чашку кофе, ее машина тормозит у двери. Мия бежит в дом, бросает вещи и резко останавливается, увидев меня у кухонного островка. Я осматриваю ее с головы до пят. «Что за срочность такая?» — взволнованно спрашивает она. «Я смотрю на ее глупую пижаму, прекрасные непричесанные волосы, унаследованные от меня, и невинное лицо, и мне так хочется стереть из ее памяти все, что она видела тем вечером. Но я не могу». «Мия почти взрослая и должна отвечать за свои поступки. Прошу ее сесть, и она подчиняется. А потом разворачиваю телефон и включаю видео. Ее лицо белеет. «Господи, ты рылась в моих вещах!» — кричит она, и я замечаю, как бегают ее глаза. Она лихорадочно подыскивает объяснение. «Нет, даже не вздумай говорить об этом, только не сейчас!» Я кладу телефон на столешницу и смотрю на Мию. «Почему, когда мы все видели, как Пейдж пытается разобраться в смерти Калиба, почему ты это скрывала?» Она смотрит в пол. «Мия!» Она не поднимает головы. «Я хотела ему помочь. Мы просто ехали домой и увидели его. Я собиралась вызвать полицию, но мы услышали, как она уже едет, и...» «Кто мы?» Резко спрашиваю я. «Райан», ее бывший парень. Я думала, что именно из-за расставания с ним она столько времени хандрила, но, видимо, дело было гораздо серьезнее. Ты не позвонила в полицию и не сказала ни мне, ни кому-либо еще, потому что услышала сирену? Что-то не складывается. Я размышляю о Калибе на видео. Он неподвижен, глаза открыты, видимо, ему было страшно. И хотя я знаю, что он был не в себе... Также знаю, что Никола защищалась. Настоящий Калеб не такой. Наверное, Фин мог бы помочь ему вместо того, чтобы покупать у него всё подряд. Моё сердце разрывается от жалости Калебу, но я в ярости от того, что все эти секреты воздвигли целую крепость вокруг правды. У Райена были с собой таблетки и ещё и что ещё? Какое это имеет отношение ко всему остальному? И ещё молли. Бурчит она, не глядя мне в лицо. «Что это значит?» «Мам!» а понятно. Хочешь сказать, ты принимаешь всякую дрянь?» «Клянусь, больше никогда. Я это все возненавидела. На следующий день мне было так плохо. Райан устраивал вечеринку в подвале, сказал, что прикольно разок попробовать. Мам, если б мы вызвали полицию, моя жизнь была бы кончена». меня начинает плакать. Полиция и так уже ехала, а я ничего не могла сделать, поэтому послушала Райана, когда он сказал, что надо убираться. «Значит, ты не только приняла, но и позволила нетрезвому парню вести тебя домой?» «Прости, мам, такого никогда больше не повторится. Это было почти год назад, и с тех пор я не притрагиваюсь ни к чему такому, клянусь. Я думала, что никогда не поступлю в колледж, если у меня будет привод в полицию. Я не знала, что произойдет...» И просто не могла сказать. Я не знала, что Райан записал видео, а потом он послал мне запись. Решил, что это прикольно, а я с ним порвала. Вот почему он так бесился». Мия идет к раковине, отрывает бумажное полотенце и вытирает потеки туши с щек. «Зачем ты сохранила видео?» — спрашиваю я. Мия бросает полотенце и берет новое, вытирает под глазами, снова садится на стул и вздыхает. «На случай, если Райан решит отомстить...» Он разозлился, когда я с ним порвала. Я не знала, на что он способен. Вдруг разболтает какие-нибудь подробности и каким-то образом втянет меня. Наверное, я сохранила запись как доказательство, что пыталась помочь, а Райан хотел сбежать и сидел за рулём, если кто-то решит, будто это мы сбили Калиба. Бормочет она. Я беру телефон и включаю видео. Посмотри ещё раз. Прошу я, и она подчиняется. Ладно, и что? «Вон та машина. Ты помнишь, как она отъехала?» — спрашиваю я, имея снова смотрит видео. «Да, вроде...» «Вроде?» «Да, помню, потому что первым делом я хотела позвать водителя на помощь, но тот, наверное, не заметил калиба и проехал мимо». Я делаю глубокий вдох и с силой выдыхаю. «Меня арестуют?» — хнычет Мия, снова начиная плакать. Я встаю и обнимаю дочь, прижимаю ее голову к груди. «Прости, я должна была тебе сказать. В новостях говорили, что кто-то услышал выстрел и вызвал полицию, но Калеб умер до её приезда, а значит, я всё равно ничего не могла сделать. Мам, если б, если б скорая не приехала, я обязательно рассказала бы. и осталась бы». Теперь она уже рыдает. Я обнимаю её крепче. «Тише, тише. Тебя не арестуют. Обещаю. Но возникнет много вопросов. Нам придётся это показать». Говорю я, и она с ужасом отстраняется. «Зачем?» «Сейчас не могу объяснить, но, клянусь, тебе ничего не грозит. Мне хочется наброситься на Мию за то, что все это время она молчала, пока Пейдж тонула в горе, не зная правды, подозревая всех вокруг. Но, с другой стороны, если б Мия рассказала обо всем раньше, была бы потеряна еще одна жизнь — Никола. Так что, выходит, все к лучшему. Посиди сегодня дома, ладно?» Предлагаю я, и она послушно кивает, встает со стула и без единого слова идет в свою комнату, радуясь, что разговор наконец-то окончен. Я сижу в тишине кухни. Смотрю в окно, как ветер треплет палую листву, закручивая в спирали на тротуаре. Включаю газовый камин и сажусь напротив, глядя на искусственные угольки. Фин сейчас в тюрьме за то, чего не совершал, а мы не можем стать виновного. Что же мы наделали?